Я прошел от кондиционера в центр комнаты, плюхнулся на шведский диван небесно-голубого цвета, заколыхавшийся подо мной как желе. Вытянул из настольной сигаретницы для посетителей штуку Пэлмелла с фильтром и прикурил от массивной зажигалки. Ну и что? Пожалуй, мы тогда схватили за слишком много дел сразу. Это ты про рекламу для журналов? Мой напарник кивнул. я вдруг ощутил к нему что-то вроде сочувствия.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 Да вовсе я не оправдываюсь, ответил мой напарник. Сказав так, он подобрал брошенную на стол второчку и несколько раз легонько потыкал ею в ладонь. Только знаешь, сейчас, как вспомню те времена, как-то даже не верится, что все действительно было. Все эти наши долги на двоих переводы чего ни по пути, объявления на стенах метро. Ну, если ты чувствуешь, что давно не расклеивал объявления, я и сейчас могу составить тебе компанию.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 Ну это везде так. Да я понимаю. И даже понимаю, что без этого никуда, но раньше было все как-то веселее. Дольше живу. И все выше тени невидимых стен у моей тюрьмы, пробормотал я себе под нос. это что такое. Так, ерунда сказал я. Ну, ну и что же? А то, что сейчас у нас Сплошное выколачивание денег. Мы просто эксплуататоры, кровососы и ничего больше. Эксплуататоры? Удивившись, я посмотрел на него. Между нами было расстояние в пару метров. Он сидел на стуле, и голова его находилась выше моей сантиметров на двадцать. За ней висела картина. То была какая-то новая, невиданная мною раньше черно белая литография, изображавшая рыбу с крыльями. Судя по морде, рыбе не особенно было радостно от наличия крыльев у себя на спине.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 сказал я и затушил в тяжёлой пепельнице сигарету. В одном невинном городишке один мясник невинный жил, на невинные котлетки невинных телочек рубил. Конечно, если ты думаешь, что надираться в виски с утра пораньше занять вполне невинное, то можешь продолжать сколько влезет. Тишина затопила комнату. В долгой паузе раздавалось лишь мерное клацанье авторучки а деревянный стол. Извини. Не выдержал я. Я не хотел с тобой так разговаривать. Да все в порядке, сказал мой напарник. Может, здесь ты как раз и прав. Звонко щелкнув, отключился подогревшийся кондиционер. Стоял тихий подин. Такой тихий, что делал жутко. Возьми себя в руки, сказал я. Ты посмотри, сколько всего мы уже добились, только своими силами.